Глава 36. «Я не мошенник. Все живут притворством. Благодаря притворству нищий жив, а у придворного есть чины земли. С притворством воинство и духовенства равно знакомы. Все с ним неразлучны, ведь в церкви, в лагере в государстве добиться ничего нельзя одной правдивостью. На этом мир стоит». Старинная пьеса. Альберт Мальвуазен Настоятель или на языке ордена прецептор обители Темплстоу был родным братом уже известного нам Филиппа Мальвуазена. Подобно своему брату, он был в большой дружбе с Брианом де Буагельбером. Среди развратных и безнравственных людей, которых немало числилось в ордене храма, Альберт из Темплсту по праву занимал одно из первых мест, но, в отличие от смелого Буагельбера, он умел скрывать свои пороки и честолюбивые замыслы под личиной лицемерного благочестия и пылкого фанатизма, которому в душе питал презрение. Если бы Гроссмейстер не приехал так неожиданно, он не нашел бы в Темплстоу никаких упущений. Но даже и теперь, когда его застали врасплох, Альберт Мольвуазен так подобострастно с таким сокрушением выслушал упреки своего взыскательного начальника и так усердно принялся ободворять аскетическое благочестие в своей обители, где еще накануне царила полная распущенность, что Лука Бамануар возымел теперь гораздо более высокое мнение о нравственности местного прецептора, чем в первые дни по приезде. Но благоприятное мнение гроссмейстера резко изменилось, когда он узнал, что Альберт Мальвуазен принял в стены своей обители пленную еврейку, по всей вероятности находившуюся в любомной связи с одним из братьев Ордена, И когда Альберт явился на зов, гроссмейстер встретил его с необычайной суровостью. — В не обители ордена рыцарей святого храма, — строго сказал Бануар, находятся женщины еврейского племени. Привезенная сюда одним из наших братьев во Христе — «И вытворенная здесь с вашего разрешения, сэр-прецептор!» Альберт Мульвуазен был крайне смущен. Злосчастная Ревека была помещена в одной из самых отдаленных потайных частей здания. Были приняты всевозможные меры предосторожности, дабы ее присутствие осталось неизвестным. Во взгляде Гроссмейстера прецептор прочел гибели себе и Буагельберу в случае, если он не сумеет предотвратить надвинувшуюся бурю. «Что же вы молчите?» — продолжал Гроссмейстер. — Дозволяется ли мне отвечать? — произнес тоном глубочайшего смирения, хотя в сущности своим вопросом хотел только выиграть время, чтобы собраться с мыслями. — Говори, я разрешаю, — сказал Гроссмейстер. — Отвечай. Знаешь ли ты главу нашего святого устава о рыцарях храма в святом городе, которые ради услаждения плоти общаются с злосчастными женщинами? «Конечно, высокопреподобный отец», — отвечал прецептор, — «как бы я мог достигнуть столь высокой степени в нашем ордене, если бы не знал важнейших статей его устава?» «Еще раз спрашиваю тебя, как могло случиться, что ты позволил осквернить священные стены сей обители, допустив, чтобы один из братьев привез сюда любовницу, да еще колдунью?» «Колдунью?» — повторил Альберт Мульбуазен. «Силы небесные да будут с нами!» «Да, — Да-да, брат, колдунью, — строго произнес Гроссмейстер, — именно так. Посмеешь ли ты отрицать, что эта Ревекка, дочь подлого ростовщика Исаака из Йорка, и ученица гнусной колдуни Мириам, об этом даже подумать стыдно, в настоящую минуту находится в стенах твоей прецептории? — Благодаря вашей мудрости, преподобный отец, — сказал прецептор, — темная завеса спала с глаз моих. Я никак не мог понять, почему такой доблестный рыцарь, как Брианде Буальгильбер, мог так увлечься прелестями этой женщины. Я принял ее в обитель с той целью, чтобы помешать их дальнейшему сближению, ибо в противном случае наш храбрый и почтенный брат во Христе подвергался опасности впасть в великий грех. — Стало быть, до сих пор между ними не было ничего такого, что было бы нарушением обетов, — спросил Гроссмейстер. — Как... «Под нашим кровом?» — с ужасом произнес прецептор, осеняя себя крестным знаменем. «Сохрани нас, святая Магдалина, и десять тысяч праведных дев! Нет! Если я и погрешил, приняв ее в нашу обитель, то лишь потому, что надеялся искоренить безрассудную привязанность нашего брата к этой еврейке». Его страсть к ней казалась мне до того странной и противоестественной, что я мог приписать ее только припадку умопомешательства и думал, что легче излечить его состраданием, нежели попреками. Но раз ваша высокочтимая мудрость обнаружила, что эта распутная еврейка занимается колдовством, быть может, этим и объясняется его непонятное и безумное увлечение. «Так и есть! Так и есть!» — воскликнул бы мануар. «Вот видишь, брат Конрад» как опасно бывает поддаваться лукавым ухищрениям сатаны. Смотришь на женщину только для того, чтобы усладить свое зрение и полюбоваться тем, что называется ее красотой. А извечный враг, лев рыкающий, и овладевает нами в это время. Какой-нибудь талисман и иное волхование довершает дело, начатое от праздности и по легкомыслию. Весьма возможно, что в настоящем случае брат Бриан заслуживает скорее жалости, чем строгой кары более нуждается в поддержке, нежели в наказании лозою, и наши увещания и молитвы отвратят его от этого безумия и вернут заблудшего в ряды братьев». «Было бы достойно сожаления, — сказал Конрад Монтфитчет, — если бы орден потерял одного из лучших воинов именно тогда, когда наша святая община особенно нуждается в помощи своих сынов. Бриан де Богельбер собственноручно уничтожил до трехсот сарацин. «Кровь этих окаянных псов, — сказал Гроссмейстер, — будет угодным и приятным приношением святым и ангелам, которых эти собаки поносили. С благостной помощью святых мы постараемся растеять чары, в сетях которых запутался наш брат. Он расторгнет узы этой новой далилы, как древний Самсон разорвал веревки, которыми связали его филистимляне, и опять будет умерщвлять полчища неверных». Что же касается гнусной волшебницы, околдовавшей рыцаря святого храма, то ее, несомненно, следует предать смертной казни. Но «Английские законы», — начал было Прецептор, обрадованный тем, что так удачно отвратил гнев гроссмейстера от себя и Буагельбера, но все же опасаясь, как бы Бомануар не зашел слишком далеко. «Английские законы», — прервал его Гроссмейстер, — «дозволяют и предписывают каждому судье, Чинить суд и расправу в пределах, на которые простирается его правосудие. Всякий барон имеет право задержать, судить и приговорить к казни колдуню, которая была обнаружена в его владении. Так неужели же Гроссмейстеру ордена храмовников откажут в этом праве в пределах одной из прецепторий его ордена? Нет, мы будем ее судить и осудим. Колдунь исчезнет с лица земли, и Бог простит, причиненное ею зло.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 которые сочтут грехом для себя отказать такому храброму рыцарю в своей привязанности. Так нет же, вам непременно понадобилось обратить вашу привязанность на эту упрямую нравную еврейку. Я начинаю думать, что старый Лукаба-Мануар прав в своем предположении, что она вас околдовала. «Лука — Лукаба-Мануар? — воскликнул Буагельбер сукаризный. — Так-то ты соблюдаешь предосторожности, мульвуазет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 «Считаю тебя жертвой волхования. Она колдунья и должна за это понести кару». «Ну нет, клянусь богом, я этого не допущу», — сказал Буагельбер. «А я клянусь богом, что так должно быть и так будет», — сказал Мульвуазен. «Ни ты, никто другой не в силах ее спасти». Лукаба Мануар заранее решил, что казнь еврейки послужит очистительной жертвой за все любовные грехи рыцарей храма. А тебе известно, какова его власть». И он, конечно, воспользуется ею для осуществления столь премудрого и благочестивого намерения. — Наши потомки никогда не поверят, чтобы могло существовать такое бессмысленное изуверство! — воскликнул Буагельбер, волнение расхаживая взад и вперед по комнате. — Чему они поверят или не поверят, я не знаю, — спокойно сказал Мульвазен. — Но я отлично знаю, что в наше время и духовенство, и миряне, по крайности девяносто девять человек на каждую сотню,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 «Все зависит от того места, какое ты занимаешь в Ордене. Если ты заупрямишься и не откажешься от своей страсти к этой ревеке, помни, что ты тем самым дашь право Бамануару исключить тебя из Ордена». Бамануар, конечно, не упустит такого случая. Он ревниво охраняет верховный жезл в своей старческой руке и очень хорошо знает, что ты стремишься получить этот жезл. Он тебя погубит непременно»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 — подсказал прецептор, поспешно прерывая его фразу из опасения, чтобы Буагельбер не сказал чего-нибудь похуже. — Да, я хладнокровный друг, а потому и могу подать тебе разумный совет. Еще раз повторяю, что спасти Ревеку невозможно. Еще раз говорю тебе, что ты и себя погубишь вместе с ней. Иди лучше покайся гроссмейстеру, припади к его ногам и скажи ему... — Только не к его ногам. — Нет, я просто пойду к старому ханже и выскажу. — Ну, хорошо, — продолжал Мульвазан спокойно. — Объяви ему, что ты страстно любишь эту пленную еврейку. Чем больше ты будешь распространяться о своей пламенной страсти, тем скорее он поспешит положить ей конец, казнив твою прелестную чародейку. Между тем, сознавшись в нарушении обетов, не жди уж никакой пощады со стороны братьев.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 — Отрекусь от нее. — Да, я ее предоставлю на волю судьбы, если только... — Не ставь никаких условий, раз ты уже принял такое разумное решение, — сказал Мульвазен. — Что такое женщина, как не игрушка, забавляющая нас часы досуга? — Настоящая цель жизни — в удовлетворении честолюбия. Пускай погибают сотни таких хрупких существ, как эта еврейка, лишь бы ты смело двигался вперед на пути к славе и почестям. Но ну, теперь я покину тебя. Не следует, чтобы нас видели за дружеской беседой. Пойду распорядиться, чтобы приготовили зал к предстоящему судилищу. — Как? — воскликнул Буагельбер. — Так скоро? — О, да, — отвечал прецептор. — Суд всегда совершается очень быстро, если судья заранее вынес приговор. Оставшись один, Буагельбер прошептал. — Дорого ты обойдешься мне, Ревека. Но почему я не в силах покинуть тебя, как советует этот бездушный лицемер? Я сделаю еще одно усилие ради твоего спасения, но берегись. Если ты опять отвергнешь меня, мое мщение будет так же сильно, как и моя любовь. Багельбер не может жертвовать своей жизнью и честью, если ему платят за это только попреками и презрением. Прецептор едва успел отдать необходимые приказания, как к нему пришел Конрад Монтфичет и заявил, что Грессмейстер предполагает немедленно судить еврейку по обвинению в колдовстве. «Это обвинение, несомненно, не соответствует действительности», — сказал прецептор. «Мало ли у нас врачи из евреев, и никто не считает их колдунами, хотя они и достигают удивительных успехов в деле исцеления больных». Грессмейстер другого мнения сказал Монтфичет, «Вот что, Альберт, я с тобой буду вполне откровенен. Колдуня она или нет — все равно». Пусть лучше погибнет какая-то еврейка, чем допустить, чтобы Бриан де Буагильбер погиб для нашего дела, или чтобы наш орден был потрясен внутренними раздорами. Ты знаешь, какого он знатного происхождения и как прославился в битвах. Знаешь, с каким почтением относятся к нему многие из братьев. Но все это не поможет, если гроссмейстер усмотрит в нем не жертву, а сообщника этой еврейки. Даже если бы она воплощала в себе души всех двенадцати колен своего племени, и то лучше, чтобы она одна пострадала, чем вместе с ней погиб бы и бог Эльбер. — Я только сейчас убеждал его отказаться от нее, — сказал Мальвуазен. — Однако имеются ли улики, чтобы судить эту Ревеку за колдовство? Быть может, гроссмейстер еще изменит свое намерение, когда убедится, что доказательства слишком шатки. — Нужно подкрепить их, — Альберт возразил Монтфичет. Нужно найти подтверждение. Понимаешь? — Понимаю, — ответил прецептор. — Я сам готов всеми мерами служить при нашего ордена. Но у нас так мало времени. Где же мы найдем подходящих свидетелей? — Мульвозен, я тебе говорю, что их необходимо найти, — повторил Конрад. — Это послужит на пользу и ордену, и тебе самому. Здешний обитель не небогатая прецептория. Обитель по имени Божий дом вдвое богаче. Тебе известно, что я пользуюсь некоторым влиянием на нашего старого владыку. Отыщи людей, нужных для этого дела, и ты будешь прецептором Божьего дома в плодородной области Кента. Что ты на это скажешь? — Видишь ли, — сказал Мульвуазан, — в числе слуг, прибывших сюда вместе с Буагельбером, — Есть два молодца, которых я давно знаю. Они прежде служили у моего брата, Филиппа де Бульвуазен, а от него перешли на службу к барону Фрон-де-Бефу. Быть может, им известно что-нибудь о колдовстве этой женщины. — Так иди скорее, отыщи их! — И слушай, Альберт, если несколько золотых освежат их память, ты денег не жалей. — Они за один цехин готовы будут присягнуть, что у них родная мать колдунья, — сказал прецептор. — Так поторопись, — сказал Монфитчат. — В полдень надо приступить к делу. С тех пор, как наш владыка присудил к сожжению Ахмета Альфаги, мусульманина, который крестился, а потом опять перешел в ислам, я ни разу еще не видел его таким деятельным. Тяжелый колокол на башне замка пробил полдень когда Ревека услышала шаги на потайной лестнице, которая вела к месту ее заключения. Судя по топоту, было ясно, что поднимаются несколько человек. Это обстоятельство обрадовало ее, так как она больше всего боялась посещения свирепого и страстного Буагильбера. Дверь отворилась, и Конрад Монтфитчет, и прецептор Мульвуазен вошли в комнату в сопровождении стражи в черном одеянии с алебардами. — Дочь проклятого племени, — сказал прецептор, — встань и следуй за нами. — Куда и зачем? — спросил Ревека. — Девица, — отвечал Конрад, — твое дело не спрашивать, а повиноваться. Однако знай, что тебя ведут в судилище, и ты предстанешь перед лицом гроссмейстера нашего святого ордена, и там ты дашь ответ в своих преступлениях. — Хвала Богу Авраамову! — сказала Ревека, благоговейно сложив руки. — Один титул судьи, хотя бы враждебного моему племени, подает мне надежду на покровительство. Я пойду за вами с величайшей охотой. Позволь мне только накинуть на голову покрывало. Медленным и торжественным шагом спустились они по лестнице, прошли длинную галерею и через двустворчатые двери вступили в обширный зал, где должен был совершиться суд. Нижняя часть просторного зала была битком набита оруженосцами и йоманами, и Ревеке пришлось пробираться сквозь толпу при содействии прецептора и Монтфитчета, а также и сопровождавших ее четырех стражей. Проходя к назначенному ей месту с понихшей головой и со скрещенными на груди руками, Ревека даже не заметила, как кто-то из толпы сунул ей в руку обрывок пергамента. Она почти бессознательно взяла его и продолжала держать, ни разу не взглянув на него. Однако уверенность, что в этом страшном собрании у нее есть какой-то доброжелатель, придала ей смелость оглядеться. И она увидела картину, которую мы попытаемся описать в следующей главе.